Глава 10. Ваша вкусная аннотация. Аннотация – это аппетитный рекламный материал, который должен зацепить вашего читателя и увести его в книгу. Разные жанры имеют по-разному построенные аннотации, поэтому опирайтесь на общие правила игры, но смотрите и имитируйте, как это принято делать в вашем жанре. Что обязательно должно быть в аннотации? Первое. Интрига. Второе — новизна, что-то необыкновенное для читателя, с чем в идеале он раньше не сталкивался. Третье — вызов для героев, и это тоже интрига. У читателя должна возникнуть мысль, как же персонажи справятся со всеми бедами и трудностями. Четвёртое — знакомство с вами, ваш стиль мысли и темп повествования. Пятое — обещание, что будут популярные темы жанра, если хотите, чтобы читателей стало больше — Скоро рассмотрим подробнее. Давайте рассмотрим, как применить тезисы на примере моих аннотаций. Аннотация к роману «Диагноз. Дракон или невеста по блату?» Один упрямый дракон согласился жениться, только если магию улучшат его невесту. Что ж, они так улучшили, что вместо послушной скромницы в ее теле по блату проснулась я, психолог без тормозов. А жених, кстати, кто? весь такой властный и самоуверенный дракон наглец и мажор все равно воротит нос и его проблема полюби себя в новом теле и остальные подтянутся пусть дракон сам себя добивается осталось только разобраться с ядовитой мамашей вредными сестрами нестабильным магическим даром и психологическим бизнесом в чужом мире разберем суть упрямый дракон популярная тема жанра хамоватый главный герой согласился жениться Жениться популярная тема, согласился, намекает на основную топовую тему жанра вынужденный брак, хотя на самом деле ее нет, я заманиваю в книгу. Послушная скромница в ее теле по блату проснулась я. Интрига намек на любопытную трансформацию героини и отсылка к популярному тегу Неунывающая героиня. Психолог без тормозов. Интрига, как проявится это без тормозов, плюс прямым текстом указания на популярную тему «Неунывающая героиня». Весь такой властный и самоуверенный дракон, наглец и мажор показываю герою во всей красе, добавив любимых характеристик читательниц. Все равно воротит нос, его проблемы. Показываю, как мыслит героиня, чтобы в книгу заглянули те, кто в восторге от бойких персонажей полюблю себя в новом теле и остальные подтянутся. пусть дракон сам меня добивается. снова показываю логику и жизнерадостность героини. скучно читать про скучных людей. осталось только разобраться с ядовитой мамашей, и вредными сестрами, нестабильным магическим даром и психологическим бизнесом в чужом мире. завлекают читателям мешком из интриг. аннотация к роману миллионер и я Я, начинающий журналист и мечтаю пробиться в серьезный журнал. Он, блогер-миллионник, ежедневно учит девушек, как строить отношения и правильно жить. Написав статью о его сомнительных тренингах без прикрас, я невольно уронила не только корону этого дважды разведенного психолога, но и бизнес. Притвориться теперь его женой и любовью всей жизни, чтобы вернуть доверие подписчиц и контракты с бизнес-партнерами. Вот еще притвориться, чтобы спасти себя от гнева его бешеных фанаток. Ладно, ладно, любовь так любовь. Разберем суть. Я начинающий журналист, он блогер-миллионник. Популярная тема «Богатый парень. Простая девушка». Мечтаю пробиться в серьезный журнал. Показываю амбиции героине, что за ней будет интересно наблюдать. Учат девушек, как строить отношения и правильно жить. Интрига. Интересно узнать, что за герой. О его сомнительных тренингах без прикрас. Интрига. Так-так, что за тренинги такие? Уронила не только корону этого дважды разведенного психолога, но и бизнес. Интрига. И что героине за это будет? Притвориться теперь его женой и любовью всей жизни. Интрига, как они будут уживаться. От гнева его бешеных фанаток Интрига, как героиня выстоит натиск других женщин. Любовь так любовь. Обещание, что про любовь все таки тоже будет. Пора к практике. Писательский совет. Сначала маленький дисклеймер. Я жанровый писатель, поэтому могу говорить только за жанровую литературу. Если вы пишете высокую прозу, претендуете на место в вечности или большие литературные премии, то здесь я не специалист. Но если вы хотите написать и продать жанровую книгу, мои советы могут оказаться полезны. Первое. Аннотация. Важный инструмент для продвижения книги, и относиться к ней надо как к маркетинговому продукту. В ней не место стилистическим изыскам. Как красивые и нестандартные вы умеете, покажите в тексте. А чтобы читатель открыл его, нужна цеплючная аннотация, отвечающая на ряд важных вопросов. Где происходят события книги? Кто главный герой, какие проблемы он будет решать в этой истории. Второе. Краткость и емкость. И крестные маркетинга. Сокращайте ненужные подробности. В кинопроизводстве существует понятие логлайн, описание вашего сценария, выраженное в одном-двух предложениях. В идеале не длиннее 21 слова. Часто логлайн строится по формуле. Это история о герое, который, ситуация, в которую вляпался герой, и в результате — финал. Напишите такой логлайн для своего романа а потом откиньте финальную часть, мы же не хотим все проспойлерить. Оставшийся текст — идеальный скелет для вашей аннотации. Добавьте на него мясо, напишите один абзац про героя и один про проблемы, с которыми он столкнулся. В третий абзац часто добавляют крючок, призванный дополнительно зацепить читателя. Риторический вопрос. Дополнительное обстоятельство или намек на сюжетный твист. Декларация героя о намерениях бороться. Аннотация должна вызывать у читателя любопытство, желание познакомиться ближе с героем и узнать, как он будет выбираться из задницы, в которой оказался. Третье. Учитесь у тех, кто успешен. Посмотрите популярные книги в вашем жанре, прочтите аннотации к ним, прислушайтесь к себе, что вас лично цепляет в них, какие книги после прочтения аннотации хочется открыть, а какие вызывают зевоту. Возьмите на вооружение использованные в первых книгах приемы и попробуйте приспособиться к своей истории. Четвёртое. Вычищайте слова-паразиты. Все, что можно вырезать без потери смысла, должно быть вырезано. Книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай» вам в помощь. Пятое. Не используйте отглагольные существительные, в них нет энергии, они убивают динамику. Используйте глаголы. Не используйте канцелярит. Книга Норы Галь, слово живое и мертвое, вам в помощь. Шестое. Никаких заходов издалека. Эта история произошла в одном далеком-далеком королевстве. Редкий читатель доберется до середины аннотации, написанной в подробном стиле. Дайте динамику. Окуните читателя сразу в мир книги. Заставьте проникнуться проблемами героя. Седьмое. Не стесняйтесь прибегать к помощи зала. Покажите написанную аннотацию друзьям, читателям, коллегам. Спросите, цепляет ли она, нет ли ощущения сумбура, когда непонятно, кто на ком стоял. Прислушайтесь к советам, особенно если несколько разных людей говорят одно и то же. Удачи в творчестве и огненных аннотаций. Кристина Амарант пишет с 2008 года, публикуется на бумаге с 2009 под именем Алина Лис. Работала в различных жанрах, начиная от боевого фэнтези и киберпанка и заканчивая ироническими детективами. Неоднократно становилась победителем литературных конкурсов. Роман «Птенцы» Вендерхейна вошел в шоу лист литературной премии «Новая детская книга» издательства «Росман». Последние семь лет работала в жанре «ЛФР» — любовно-фантастический роман и ориентируется исключительно на сетевые продажи. Упражнение тридцать Игра в имитацию. Изучите аннотации книг вашего жанра, выделите крючки, интриги и заманухи, которыми авторы цепляют аудиторию. Напишите несколько похожих аннотаций по вашей книге. Упражнение сороковое. Охотники за головами. Откройте сайт Кинопоиск и возьмите наугад несколько рекламных описаний к фильмам. По сути, перед вами тоже аннотация, но еще более профессионально написанная. Что-то мне подсказывает, что у голливудских копирайтеров неплохие зарплаты, и каждое слово в их текстах стоит строго на своем месте и бьет четко в цель. Поэтому давайте поучимся на примерах коллег. Ваша цель — найти в описаниях к фильмам все заявленные интриги и крючки. Давайте разберем пример. Фильм «Главная роль» 2021 года. Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата. Режиссер модная и эксцентричная. В главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов и высоколобный драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? Чем цепляют? Чеславный миллиардер. Популярная тема большинству людей любопытно, как ведут себя и мыслят миллионеры. Вписать свое имя в историю. Показаны амбиции героя, интрига, получится у него или нет. Взявшись за создание идеального фильма. Снова про амбиции интересно, как будет выглядеть идеальный фильм. Сценарий книга Нобелевского лауреата. Режиссер модная и эксцентричная. Обещание, что стоит ждать шедевра. Указание на премию моду. Секс-символ, кумир миллионов, интрига, что же за герой такой харизматичный? Кумир миллионов и высоколобый драматический актер. интрига, кто победит? Ждать шедевра или ждать беды? Интрига, чем получится? Беда подсказывает, что все гладко не будет. Фильм «Род мужской», 2022 год. Недавно овдовевшая женщина уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать. Чем цепляют? Овдовевшая женщина. Интрига, что произошло. В тихий английский городок. Мы-то знаем, что именно в таких захолустьях и творится самая жесть. Надеюсь, прийти в себя. Интрига, что на самом деле произошло, может, она убила мужа. Не сравниться с тем, что ей предстоит пережить. Обещание, что будет страшно. Кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать. Интрига, кто будет преследовать, и обещание по жанру, что будет страшно. Теперь ваш черед. Разберите хотя бы пять описаний. Вам понравится. Упражнение 41. Гонка. Аннотация. Это сжатый концентрированный кусочек информации. Важно научиться доносить свою мысль понятно и просто, без лишних украшательств. Взгляните на первый вариант любой вашей аннотации и задайте себе вопросы. Что можно сократить? Что вырезать и убрать без изменения смысла? Как сказать проще? Заменить четыре слова одним эффектным термином? Что сказать понятнее, четче и ярче? Как еще добавить интриги? Что еще важного будет в романе, о чем точно надо сказать? Вперед! Гонимся за идеальной аннотацией.